Действие четвертое. Дон Цезарь. Маленькая комната, роскошно убранная и плохо освещенная. Панели, мебель в старинном стиле со старинной позолотой. На стенах старинные обои из малинового бархата, местами, особенно за спинками кресел, потертого и лоснящегося. Широкий золотой позумен делит их на вертикальные полосы. В глубине двустворчатая дверь. На срезанном углу слева большой липной камин времен Филиппа II с гербом на железном щите внутри него. С противоположной стороны на срезанном углу низенькая дверь, ведущая в темную комнатушку. Единственное окно слева, расположенное очень высоко, забрано решеткой и снабжено снизу щитком, как это бывает на тюремных окнах. На стенах несколько закоптелых и полустертых старых портретов. Комод для платья с венецианским зеркалом. Большие кресла времен Филиппа III, шкаф с богатой резьбой, прислоненный к стене, четырехугольный стол с письменными принадлежностями, в одном из углов маленький круглый столик с золочеными ножками. Утро. В момент поднятия занавеса Рюи Блас весь в черном, без плаща и цепи золотого руна, сильно взволнованно расхаживает большими шагами по комнате. В глубине стоит паш, неподвижный и как бы ожидающий приказаний. Явление первое. Риблас, Паш. Риблас, в сторону, разговаривай сам с собой. О ней лишь мысли все, о ней, о ней одной. Что делать, как ее спасти? Любой ценой пусть череп разможжить, а стену будет надо, пусть плаха ждет меня и все мучения ада, отдать и жизнь и кровь, и душу, пустяки. Но как спасти ее, как разорвать силки? Нет положения страшнее и безысходней. О, этот человек, злой дух из преисподней, появится, затем вновь уползет во тьму. Я замыслов, его ужасных не пойму, но должен угадать, прозреть, что он готовит. Его предательство ничто не остановит, он страшный человек, и сердце в нем мертво. Я жалок был и глуп, я умолял его. Я тигра хищного надеялся растрогать, когда в добычу он впустил уж острый коготь. Уже ли он с жертвой расстанется своей? За королеву я молил его, лакей! Как страшно с высоты упал я после взлета! Но дело не во мне, а не одна забота. Через какую щель появится он здесь? Как это угадать? В его руках я весь... Он всем владеет тут, и все ему послушно. Как вправе этот пол топтать он равнодушно, так вправе растоптать и сердце он мое. Но речь не обо мне. Ее спасти, ее... О, ненависть его идет к ней издалека. Я проследить никак не мог ее истока, и в тайну черную его я не проник. Я слаб, как бурю колеблемый тростник. Но попытаюсь все обдумать я сначала. Как сделать, чтобы она дворца не покидала? Опасность в этом, да, она близка, чутьем. Я чувствую ее, хотя не вижу в чем. Но только должен я во что бы то ни стало дать знать ей, чтобы она дворца не покидала. «Как это сделать мне?» «Придумать не могу». «Ее так стерегут! Нельзя послать слугу!» «Один, совсем один, среди вражеского стана!» — размышляет подавленный, потом, словно озаренный внезапной мыслью и проблеском надежды, поднимает голову. «Однако что же я забыл Дон Гуритана? Он честный человек, ее он любит сам!» Сделав пожу знак «приблизиться» тихо. «Мой паш, скорее бегит то во дворец и там!» «Без промедления найди Дон Гуритана. Его застанешь ты, еще ведь очень рано. Ты передай ему нижайший мой поклон. Скажи, что я прошу, чтобы показал мне он услугу поспешил увидеть неотложно ее величество, секретнее, как возможно, и просьбу от меня немедля передать. Ни в коем случае дворца не покидать». Возвращает пожа назад. «Стой! Помешаем мы предательскому плану». Ворвает листок из записной книжки и, положив его на колено, быстро пишет. «Молю, довериться во всем Дон Гуритану». Складывает листок и отдает Пажу. «Пусть это ей отдаст, а сам, как верный страж, все время пусть следит за ней. Беги, мой Паш!» «Да, если б говорить он начал о дуэли, которую мы с ним закончить не успели, то скажешь ты ему, что я вину мою, без спора перед ним всецело признаю» что принесу ему публичные извинения, но что сейчас одна минута промедления грозит ей гибелью не выходить три дня. Исполнишь в точности все это для меня? Паш, вы добрый господин, я предан вам сердечно. Риблас, серьезно это все, и важно бесконечно. Ты понял хорошо? Паш, все понял. Риблас, молодец. Паш, все сделаю. Уходит. Риблас, лети, мой маленький гонец. Рибла, глаз, оставшись один, падает в кресло. Вот стало на душе спокойнее немного. Но все еще кипит невольная тревога, смятение в уме и в голове туман. Боюсь я что-нибудь забыть, Дон Гуритан. Но я, что делать мне? Приказ повиноваться. Он приказал мне ждать. Не буду дожидаться. Уйду и скроюсь я. Так выиграю день. Пойду в соседний храм. Его святая сень навеет на душу мое успокоение, и, может быть, сам Бог укажет мне спасение, берет свою шляпу с этажерки и звонит в колокольчик, стоящий на столе. Из двери в глубине комнаты появляются два негра, одетые в светло-зеленый бархат и парчу, их кафтаны в складку с длинными полями. Сюда один сеньор придет с своим ключом, ему я отдаю в распоряжение дом. Его приказы все покорно исполняйте. А если явится после минутного колебания? Ну что же, всех пускайте. Сегодня для гостей открыта дверь моя. Теперь мне все равно. Жестом отпускает негров, которые кланяются в знак повиновения и уходят. Пойду. Уходят. В то самое мгновение, когда дверь закрывается, зарю и блазом, в камине раздается страшный шум, и из него вылезает человек, закутанный в рваный плащ. Это Дон Цезарь. Явление второе. Дон Цезарь, смущенный, запыхавшийся, растрепанный, оглушенный, с выражением лица, одновременно радостным и встревоженным. Уф, вот и я! Поднимается, потирая ногу, ушибленную при падении, и выходит вперед с множеством поклонов, держа шляпу в руке. Беседу я прервал. Простите, ради бога, я только прохожу хоть странную дорогой. Останавливается посреди комнаты и замечает, что он один. Здесь нету никого. — Что за чудеса! Я с крыши явственно тут слышал голоса. — Нет никого. Куда же я попал? — Занятно, садясь в кресло. Но одиночество порою нам приятно. Я на земь вырвался, как утопавший пес, и мне слепит глаза и заливает нос, еще кругом себя не вижу ничего я. Собраться с мыслями? Минуточка покоя. — Вот приключение цепь. Садись, пиши, Роман. — Свобода! Золотом наполнен мой карман. — Три альгвасилы вдруг, без дальних слов, в колодке. Неделя плавания в какой-то жалкой лодке, потом все ужасы пиратского гнезда, потом какие-то чужие города. А как же били там меня, великий Боже! А взгляды пылки и красотки желтокожей. Побег с каторги, и дома я опять. Но дальше... Нет, нельзя в романе описать. Едва попал в Мадрид. Все те же альгвасилы навстречу. Я бежать, как от нечистой силы. бегую по пятам они бегут за мной. Вдруг путь мне прегражден высокою стеной. Перемахнул ее в один момент, как птица. Я вижу дом в саду, там я решил укрыться. Ну да, но как же мне проникнуть в самый дом? Все пусто, никого не вижу я кругом. Взобрался на карниз, потом все выше, выше, цепляясь слезу вверх и сел верхом на крыше, Потом предаться я решил моей судьбе, и в этот мирный дом спустился по трубе, так в безопасности, пока я очутился. Но мой последний плащ в лохмоте превратился. Он все делил со мной, мой бедный старый друг. Немало потерпел от бурь, дождей и вьюг. Теперь уж в нем пленять я не могу, красавец. А дьявол, мой кузен, отъявленный мерзавец! Рассматривая себя в маленьком венецианском зеркале, стоящем на большом комоде с резными ящиками, бросает взгляд на камин. Снимает плащ и рассматривает в зеркале свой камзул из розового шелка, истрепанный, рваны и заплатанный. — Как ногу я ушиб! Однако поищу замену моему злосчастному плащу. Быть может, что-нибудь найдется здесь? Открывает ящики комода. В одном из них находит плащ из светло-зеленого бархата, расшитый золотом, подаренный Рюйблазу Доном Солюсти. Дон Цезарь разглядывает этот плащ и сравнивает его со своим. — Отлично! — Так буду я одеть достаточно прилично. Набрасывает зеленый плащ себе на плечи, Анна его место укладывает в комод свой плащ, тщательно его сложив. Затем кладет туда же свою шляпу, сунув ее под плащ, и закрывает ящик. Гордо расхаживает по комнате, закутавшись в роскошный плащ, вышитый золотом. Итак, все позади, скитание и плен. Я снова здесь. Да-да, милейший мой кузен. Вы к тиграм в Африку сослать меня хотели, но я вам отомщу. Вы не добьетесь цели. Да, я вам отомщу, и страшной будет месть. Вот только дайте мне как следует поесть. В сопровождении моей беспутной шайки под именем своим открыто без утайки явлюсь в ваш дом, и вас моим кредиторам на растерзание живого я отдам». Заметив в углу великолепную пару сапог с кружевными отворотами, быстро сбрасывает свои старые сапоги и бесцеремонно надевает новые. «Теперь обследую я мой приют случайный», — осматривает всю комнату. Здесь словно дышит все трагическую тайной. Закрыты ставни, все и двери на замке. Какая-то тюрьма от мира вдалеке. Как будто бы сюда лишь сверху попадают. Да, сверху, как вино в бутылке наливают. Со вздохом. «Что может лучше быть хорошего вина?» Замечает направо маленькую дверь. «Вот дверца. Поглядеть, куда ведет она» открывает маленькую дверь, быстро входит в соседнюю комнату и возвращается оттуда, жестами выражая свое изумление. — Тайник без выхода? Да где ж я очутился? — Но хорошо, что я от Гвасилов, вскрылся. Идет к двери в глубине, открывает ее и заглядывает внутрь. Затем, захлопывает дверь, и возвращается на сцену Все пусто? Ну так что ж, и что плохого в том, что вижу в первый раз подобный странный дом? Снова усаживается в кресло, зевает и почти тотчас же встает. «Вот положение!» «Мой бог, какая скука!» Заметив угловой шкафчик в стене налево. «Как будто книжный шкаф!» Подходит и открывает шкаф. Оказывается, что это кладовая, наполненная всякой снедью. «Смотрите, что за штука!» «Тут все для завтрака!» «Вино, паштет, арбуз!» «О, угощение на самый тонкий вкус!» «Я был предубежден!» «Прекрасное жилище и превосходный тут запас питья и пищи!» Рассматривает бутылки одну за другой. «Почтенный книжный шкаф! Какие книги в нем!» Берет маленький круглый столик, стоящий в углу, переносит его на аманс сцену и весело расставляет содержимое кладовой. Бутылки, блюда и прочее. Добавляет стакан, тарелку, вилку и прочее. Затем берет одну из бутылок. «Вот это мы сперва внимательно прочтем!» Наливает в стакан и выпивает залпом. Произведение великого поэта. Что солнцем мы зовем? О, с чем сравнится это? Садится, наливает второй стакан и пьет. С какую книгою? В какой же из поэм найдем такой огонь и вкус? Пьет. Теперь поем. Принимается за паштет. Опсы проклятые! Но я избил со следа. Ест. Вот украшения для царского обеда. А вдруг появится хозяин. Идет к шкафу и, взяв оттуда... Стакан и прибор ставит их на стул. Ничего. Мой завтрак разделить я приглашу его. Ох, только бы меня не выгнал он отсюда. Скорее поспешу очистить лучше блюдо. Накладывает себе полную тарелку. Покончив с завтраком, я осмотрю весь дом. Но интересно знать, кто проживает в нем. На свете всякое бывает, и, пожалуй, хозяин этих мест веселый, добрый, малый. Тут не без женщины. Пари держу, что тут таинственной любви какой-нибудь приют. Чего бояться, я не приступил закона. Хозяин не понес особого урона. приюту у него я попрошу, как встарь, просили в Греции, становясь на одно колено обхватывает стол руками, обняв чужой алтарь. Пьет. Нет, у плохих людей, конечно, не бывает. Подобного вина. А если пожелает пожаловать сюда, то милости прошу. Так решено. Себя назвать я поспешу. Дон Цезарь де Бассан, не нойте и не трусьте. «А, вы попляшете, любезный Дон Солюстей, вы рады будете, проклятый негодяй, когда к вам свалится, как с неба, невзначай сафари, шалопай, бандит, бездомный нищий. Извольте-ка его принять в своем жилище. Дон Цезарь де Басан, двоюродный ваш брат, воображаю, как в Мадриде зашумят. Откуда он взялся, когда приехал ночью? Вы можете увидеть все воочию. Вот имя славное, забытое давно». «Взорвется бомбою среди вас всех оно! Дон Цезарь де Бассан? Да он давно в могиле! О нем не думали, о нем не говорили! Так он не умирал? Нет, жив он и здоров! Не думал умирать, и вам служить готов!» «Мужчины скажут, черт! Ах, боже!» — скажут дамы! «Развязка славная настала бы для драмы, когда б не мог ее испортить грозный лай кредиторов!» Шум за дверью. идут. Но, Цезарь, не плашай!» Дверь в глубине отворяется. Входит лакей в ливрии, неся за спиной большую сумку. Явление третье. Дон Цезарь, лакей. Дон Цезарь, окидывая взглядом лакея с головы до ног. «Кто нужен вам, мой друг?» В сторону. Поболее опломба. Лакей. «Дон Цезарь де Басан». Дон Цезарь. «Он здесь?» В сторону. «Вот это бомба!» Лакей. «Дон Цезарь, это я!» Открывает лицо. Лакей. «Дон Цезарь де Басан? «Дон Цезарь». «Он самый де Бассан?» «Дон Цезарь». «И мой сан?» «Граф де горо Лакей, кладя сумку на кресло. «Прошу проверить, все ли точно». Дон Цезарь ошеломленный в сторону. «Как? Деньги?» Лакей. «Но мой друг в сторону». «Да, деньги, как нарочно». «Лакей. Приказано вручить мне эту сумму вам». Дон Цезарь, напуская на себя важность. — Ах, да, я и забыл в сторону. Пускай пойдут к чертям. — Понять я не могу, с какой все это стати. — Да что тут размышлять? Необычайно кстати. — Лакей, извольте сосчитать. — Дон Цезарь. — Нужна расписка вам? — Лакей. — Нет, не нужна, сеньор. — Дон Цезарь указывает на стол. Так положите там. — А кто же вас прислал? — Лакей кладет сумку на стол. Лакей. — Тот, от кого вы ждете. Дон Цезарь. — А, ну, конечно, так. Отлично, мы в расчете. Локей. — Сеньор, который вам со мною деньги шлет, мне приказал сказать. Их посылает тот, кого вы знаете, на то, что вам известно. Дон Цезарь. — Кого я знаю, и на то, что мне. — Прелестно. Локей. — От нас обоих он строжайшей тайны ждет. Тс-тс. Дон Цезарь. тс И так послал мне деньги тот. Так фраза хороша, что повторить уместно. — Кого вы знаете? — Лакей. — На то, что вам известно. Одна с обоих ждет строжайшей тайны он. — Дон Цезарь. — Все ясно? — Лакей. — Для меня приказ его закон. Не знаю ничего, но исполняю честно. — Ведь вам известно все? — Дон Цезарь. — Еще бы! Все известно! не ясного! — Лакей. — Достаточно с меня. — Дон Цезарь. — Все знаю, все беру, труды твои ценя. — Лакей. — Цезарь. Все быть должно строжайшей тайной скрыто. Лакей. Сочтите же, сеньор. Дон Цезарь любую сумкой. Ах, как брюшко набито. Лакей. Но сосчитайте же, я вас прошу. А вдруг... Дон Цезарь. Да за кого меня ты принимаешь, друг? Ведь сразу по лицу людей мы видим честных. Лакей. Извольте. Золото в дублонах полновесных. Не меньше унции. В пиастрах серебро. Известна сумма вам. Дон Цезарь в сторону. «Где я возьму перо, чтобы это описать? Тут чудеса такие! Роман мой кончился, идет уж феерия, как будто золотом доверху нагружен ко мне из Мексики явился галеон». Тем временем он открывает сумку и вытаскивает из нее несколько мешочков с золотом и серебром. Он их развязывает и высыпает содержимое на стул, потом начинает брать деньги пригоршнями и наполнять себе карманы. Обив один карман, принимается за другой, ищет, где у него еще карманы, и как будто вовсе забывает о лакее. Лакей, безучастно глядя на него. — Теперь покорно жду сеньора приказаний. Дон Цезарь, оборачиваясь. — Каких? — Лакей. — Мне сказано, чтобы без опозданий исполнил быстро я, и с точностью вполне, все, что известно вам и неизвестно мне. Тут важный интерес. Дон Цезарь, прерывая его с понимающим видом. — Общественный и частный. Лакей. Большой поспешности он требует, Дон Цезарь. Прекрасно. Лакей, что мне приказано, я вам передаю, Дон Цезарь, похлопаю его по плечу. Да, исполнительность я оценил твою. Лакей, и вам меня прислал сеньор в распоряжение, чтобы я вам помогал. Дон Цезарь, какое одолжение. Исполним же все то, чего желает он. В сторону. Черт, что же мне сказать громко. Приблизься, Галеон. Наполняет второй стакан. Сначала выпей-ка. Лакей, что? «Дон Сазарь, пей без рассуждения!» Лакей пьет. «Дон Сазарь снова наполняет его стакан!» «Малага! Не вино, а прямо наслаждение!» Усаживает Лакей и заставляет его пить, все время подливая ему в сторону. «Уже осоловел!» Разваливается в кресле громко. «Давай поговорим. Что значит человек? Ничтожный черный дым от пламени страстей. Пройдет неуловимо, и вот уж нет его!» — Да нет, мы хуже дыма. — По дымовой трубе стремится к верху дым, — снова наливает лакею вина. — Он к небесам летит, мы на землю летим, — потирая себе ногу. — Нет, друг мой, человек не дым, свинец презренный, — наполняет оба стакана. — И песня пьяницы любого, несомненно, дороже всех твоих червонцев, милый мой, — наклоняется к нему с таинственным видом. — Благоразумными должны мы быть с тобой чрезмерно нагрузив, легко сломать рессоры, и стены рушатся, оставшись без опоры, как давит воротник. Поправь-ка мне, а граф. Лакей гордо. Не коммердинер я. Прошу прощения, граф. Прежде чем Цезарь успевает ему помешать, он берет колокольчик, стоящий на столе, и звонит. Дон Цезарь в сторону испуганный. Он позвонил. Придут, и я пропал без спора. Погиб. Входит негр. Дон Цезарь до крайности встревоженно отворачивается в сторону, не зная, что делать. Лакей негру. «Поправьте-ка застежку, сеньора!» Негорчинно подходит к дону Цезарю, смотрящему на него с изумлением, поправляет застежку на плаще, кланяется и уходит, оставив дона Цезаря ошеломленным. Дон Цезарь, вставая от стола в сторону. «Я положительно в гостях у сатаны!» Выходит на авансцену, и там прохаживается большими шагами. «Отлично! Ведь с судьбой мы спорить не вольны! Что в руки нам плывет, то надо брать! Чудесно!» «Но что же с деньгами мне делать, интересно?» Оборачиваясь к лакею, который, сидя за столом, продолжает пить вино и покачивается на стуле. «Минутку подожди», — размышляю в сторону. «Что, если бросить в пасть моим кредиторам не все, хотя бы часть? Слегка их покропить для их успокоения? Не стану поливать я осорные растения, придешь в голову». Я разум потерял. «Ох, это золото! Будь горд, как Ганнибал!» Оно испортит все губительным соблазном и место даст тебе стремлением буржуазным. Платить свои долги, хотя бы даже часть. Так Цезарь де Бассан не может низко пасть. Платить свои долги. Чистейшее безумие!» Лакей, осушая стакан. «Так что ж прикажете, Дон Цезарь? Ты видишь, я в раздумье. А ты пока мест пей». Лакей снова принимается за вино. Дон Цезарь продолжает размышлять, И вдруг ударяет себя по лбу как бы озаренной мыслью. «Да! Вот прекрасный план!» Локей указывая на золото. «Возьми, клади в карман. Теперь в другой карман». Лакей встает, пошатываясь и наполняет золотом карманы своего камзола. он Сазарь помогает ему, продолжая говорить. «Плыви, мой галеон, не попадись пиратом! На улице Козлов под номером девятым домишка ты найдешь, узнать не мудрено. Бумагой крайне залеплено окно». — Будь осторожнее, скажу одно тебе я. На лестнице легко сломать в потемках шею. — Локей. — Крутая лестница? — Лдон Цезарь. Головоломно. — Да. Так вот, на самый верх взберешься ты туда. Там на чердак ведет малюсенькая дверца. Входи и попадешь к моей ты даме сердца. Будь с ней почтителен, легко ее узнать. Дешевенький чепец, снаряд ему подстать, коп на волос огонь. Люсин де знай, бывала для папы самого фанданга танцевала. Глаза, как индиго, даже сто дукатов ей. Потом в соседний дом ступай ты поскорей. Ютится там один великолепный малый. Над левой бробью шрам, а нос, как роза, алый. Надвинут старый фетр на самые глаза. При шпаге, в рубище, всей улице гроза. Шесть пьястров от меня отдай ему с приветом. Там перекресток есть». На перекрестке этом подвальчик ты найдешь. Так черная дыра, где вечно пение, крик, ссоры и игра. Да, в этот кабачок знакома мне дорога. Как постоянный гость сидит там у порога приятель мой. Его зовут Бездонный Чан. Там пьет и курит он. С утра уж полупьян. Нежнейшая душа. Он мне сердечно дорог. Ты выдай от меня ему червонцев сорок. Пусть не благодарит, я слов ведь не люблю, но сразу все пропьет. А я еще пришлю. Ты всем, кто в кабачке, дай денег не жалея. Пусть удивляются и станут веселее, лакей. А что прикажете потом, дон Цезарь? Вот дуралей. Все, что останется, немедленно пропей. Шуми и бей горшки и веселись. Короче, кути и возвратись домой лишь завтра к ночи, лакей. Я понял вас, мой принц. Зигзагами направляется к двери. Дон Цезарь, глядя на его походку в сторону. Бывал ли кто пьяней? — подзывает его опять. — Да, вот что. Сохраняй престиж в глазах людей. Вслед за тобой пойдет вся улица, наверное. Будь благороден ты, веди себя примерно. Ежели дукат уронишь невзначай, то ты внимания никак не обращай. И не жалей отдать от своего излишка. Пусть подберет его какой-нибудь воришка. Или бедняк-писец, или шкаляр-смутьян. А если кто-нибудь залезет в твой карман, он тоже человек. Мы милосердны будем. Хоть каплю радости должны давать мы людям. Меланхолично. Их виселица ждет, быть может, впереди. Так пожалеем их заранее. Иди! Лакей уходит. Оставшись один, Дон Цезарь снова садится за стол, положив на него локти, как будто погруженный в глубокие думы. Наш христианский долг и разум веления. Коль деньги есть у нас, пускать в употребление на добрые дела. Что ж лучше может быть? Неделю целую мне есть на что прожить, а если что-нибудь останется в кармане, отдам на церковь я. Но что мечтать заранее? Отнимут золото. Исчезнет все, как сон. Наверное, в имени моем. Ошибся он. Дверь в глубине отворяется. Ходит старая седовласая дуэня в черном шелковом платье и черной мантии. В руках у нее веер.